Многоуважаемый господин махруд был просто счастлив нас видеть. Так счастлив, что, прикрывая ладонью свежие царапины на щеке, лично отвел нас на склад, расположенный в отдельном помещении за домом, где хранились остатки вещей команды. Добрая половина предметов, мой кошелек, например, конечно, пропала. Но, к счастью, господин Махрут был настолько любезен, что лично притащил из дальнего угла хороший такой сундучок, Кунтов три весом и, вымученно улыбаясь, предложил взять столько денег, сколько хочется. Шамит, недолго думая, я и слов сказать не успел, заглянул под крышку, хмыкнул, фыркнул, а потом быстренько застунул шкатулку в мою безразмерную сумку. Что еще не может не радовать, на артехвакты никто не польстился. Так что и открыватель врат, и сердце дракона спокойно лежали рядом на полочке. Как только светлые и темные артефакты не поцапались, одним богам известно. Собрав все вещи и взяв за поводье лошадей, мы вышли из внутреннего дворика на улицу. Хорошо, что кони команды не оказались какими-нибудь доходягами, которых Махрут спокойно с спокойной совестью продал бы. В таком случае пришлось бы их искать по всему городу, хотя, с другой стороны, доходяг было бы не жалко бросить. Господин Махрут плелся следом за нами, испуганно косясь. Кстати, а что если... Я окинул взглядом дом. На мгновение зрение затмила серая пелена, алло-золотой всполох шамита, бурое пятно Махруда и кучка серовато-розоватых точек, разбегающихся в разные стороны. Отлично, в доме никого не осталось. Я мотнул головой, стряхивая, это некое подобие тьмы и сладко улыбнувшись, вытянул из сумы сердце дракона. Что тут у нас? Не до конца зарядившийся артефакт на мгновение плеснул розоватым, раздраженно отзываясь на зов. Ну, а если совсем чуть-чуть? Недовольные багровые оттенки. Всего на пару мгновений. Зато знаешь, какой пожар будет. Ровная, алая вспышка. Ну, раз так, эль выкрикнул я, скидывая руку с артефактом по направлению к зданию. Верхушка жезла вспыхнула алым, и огромная струя пламени, вырвавшаяся изо рта дракончика, в одно мгновение охватила дом. Господин махруд пал на колени и, запрокинув голову, взвыл. всё всё что нажито непосильным трудом!» Сердце дракона с тихим звяканьем потухло. Теперь этому артефакту еще с месяц энергию копить, если не больше. И все-таки интересно, как светлые с помощью вот этого собираются убивать папу. Надеюсь, не так, как в книге написано. Представленная воображением картинка, как отец стоически терпит все 456 раз, вызвала у меня приступ неконтролируемого рыка. Чего бы хорошего вспомнил. Ой, всяких тут мы еще не слушали. «Хорошо, гори!» – задумчиво протянул Шамид, ставя ногу в стремя. А еще интересно, догадался ли этот хм, нехороший человек, что не стоит тушить пожарище? Все-таки использовался артефакт. Я вскочил в седло. «Поехали!» Сбоку раздалось тихое всхлипывание. Я покосился в ту сторону. Девушка не изменяла облика, по-прежнему оставаясь такой же чешучатой Но когда она хлюкнула носом, в ее чертах вдруг вновь прискользнуло лицо испуганного подростка. Я только удивленно хмыкнул. Так она была не похожа на ту дикарку, что едва мы вошли в кабинет Махруда, с диким визгом кинулась на рабовладельца. И прежде чем я успел оттащить полоснула его по щеке длинными когтями. — Милорд, — вновь хлюкнула она, — а я... как... мне... совсем некуда. Я одна, и... «Я чувствую, что еще чуть-чуть, и она разревется», — мотнул головой в сторону коней команды. «Поехали!» «Потом разберемся, что с ней делать». Мы отъехали на пару футов одного махруда, когда где-то вдали в городе раздался отчаянный вопль. Потом еще и еще один. Я флегматично обернулся. Так и есть. махруд пытаясь потушить пожар, прыгал вокруг дома. «Ну, не идиот ли?» Видел же, от чего загорелся особняк, а сам туда же. Стоял бы спокойно, только дом бы сгорел, а так, как было сказано, все имущество фактически, либо юридически принадлежащее. Дерево просто вспыхнет зеленоватым пламенем, мгновенно рассыпавшись пеплом. Золото, серебро, мирин и даже столь редко применяемая в темной империи сталь упадут на землю, рассыпавшись на мириады мелких, едва заметных частиц. Благо, на живых существ сила этого артефакта не распространяется, если, конечно, использовать ее с помощью правильных слов. Подожди-ка, если металлы распадутся, получаются те рабы, на которых сейчас, например, антимагические ошейники или даже обычные кандалы стали свободными? Не завидую я местным жителям. Ой, не завидую! Погони за нами не было. Хе, хотел бы я посмотреть на таких самоубийц. Так что, когда мы отъехали на пару фарлонгов от города, девушка... Хм, а я ведь до сих пор не знаю, как ее зовут. Оглянулась назад и тихо поинтересовалась. Наверное, можно уже изменяться? Думаю, что да, вздохнул я, оглядываясь на город, где один за другим чудовищными цветами распускались языки пламени. Знать бы еще, как это сделать. Темно-бронзовые чешуйки на лице нашей новой спутницы начали медленно впитываться в кожу. Глаза на прощание полыхнули алым пламенем, и через пару мгновений она была уже в человеческом обличье. Мотнула головой, сбрасывая с лица непокорные косички, и, сладко потянувшись, мурлыкнула. — Боги, я три года мечтала хоть чуть-чуть отомстить этой твари-махруду! — покосилась на меня и тихо спросила. «А вы, милорд?» «Так, сперва надо определиться, как же мне вернуться к нормальному облику, а потом уже объяснять, что меня зовут диран а не милорд». «Идиот, просто расслабься и перестань все время думать о битвах. И дали же боги такого придурка». «Хм, для внутреннего голоса он слишком уж наглый, хотя советуют дельные вещи». Я прикрыл глаза пытаясь прогнать крутящиеся перед внутренним взором картины боя. И в тот же миг на меня навалилась дикая усталость. Перед глазами запрыгали снежинки, конечности потяжелели, меня повело вперед. Крепкая рука схватила меня за локоть, чудом не дав порезаться в острые шипы на холке Трима. — Осторожней, Диран! — Ага, спасибо, — выдохнул я, выпрямляясь и нащупывая выскользнувшие из неожиданно вспотевших ладони поводья. Грон фыркнул и, повернувшись ко мне, не замедляя шага, провел длинным узким языком по запястью, делясь толикой энергии. Головокружение слегка прошло, но Шамид не спешил отпускать локти. — Ты как? — в глазах оборотня светилась неподдельная тревога. — Нормально. Выдавил улыбку я, чувствуя, как расступает цепить глазами черная пелена, обычно предшествующая обмороку. Рыжий, поверив, отпустил мою руку, но напряженного взгляда так и не отвел. Куда только катится мир, фу ты, замучился повторять. «Куда теперь?» – осторожно поинтересовалась девушка. Я покосился на нее. «И почему у меня такое нездоровое подозрение?» что в ближайшее время мы с ней не расстанемся. Ладно, все потом. Где там наша команда? Я ввел взором линию горизонта, оглянулся на удаляющийся город. россыпь зеленых звездочек обнаружилась далеко впереди, с едва видимым на горизонте леском. Далеко они все-таки забрались. Надеялись затеряться в подлеске? Туда, ткнул я пальцем, указывая направление. И в ответ на удивленный взгляд Шамита пояснил. «В ангар и остальные – там. Ну, а то, что после такого глядения на меня вновь нахлынуло головокружение – это уже мелочи, надеюсь». «Придурок! Не мог не покрасоваться, да?» Всю последующую дорогу я продержался на чистом энтузиазме и упрямстве. «Я должен доехать? Должен?» «И все тут. Сейчас Трим сделает еще один шаг». И я не выпаду из седла. ни выпаду. Не... За деревьем обнаружился постоялый двор, окруженный высоким забором. Я удивленно прищурился. Странное, что не говори, место для подобного заведения. Всего в паре часов пути от города. Почему не разместили подальше? Так, чтобы путешественник подходил к вечеру, усталый и был готов заплатить за начлек любую сумму. Или могли вообще в черте города оставить? Но все мысли испарились, когда мы въехали во двор, и нам навстречу со ступенек бросилось нечто, растрепанное такое, с горящими опасной зеленью глазами. — Ди, Шамид, вы живы? Я... я так рада! Но тут Амата заметила нашу новую спутницу. Темная! Лицо Клирички окаменело, и в тот же миг на ее ладони опасной змейкой свернулось возмездие богов а по щеке бывшей наложницы Махруда побежала тонкая полоска чешуек. «Наполовину!» — выдохнул я, сползая с грона и чувствуя, что еще чуть-чуть и все. «Спи спокойно, дорогой товарищ! Наша команда тебя никогда не забудет!» Амата медленно опустила руку. Ленточка чешуек замерла, а потом потихоньку начала уменьшаться. Я с трудом расцепил пальцы, мертвой хваткой вцепившиеся в луку седла. Осторожно сделал шаг назад. В тот же миг земля опасно покачнулась под ногами. А еще через мгновение я понял, что вертикальное положение удерживаю лишь благодаря Шамиту. — Не надо. Я сам. Попытался вырваться я и едва не загремел в пыль. — Сам ты сейчас даже от кузнечиков не отобьешься. Насмешливо фыркнул оборотень, осторожно ведя меня в сторону двери. — Амат, а почему вы здесь? Не проще было... Вангар решил, что в толпе, в смысле в такой таверне, нас никто не будет искать. Решат, что мы скрываемся где-нибудь в безлюдном месте. Следовавшую за ней темную, передавшую по воде коней команды подбежавшему мальчишке, клиричка, похоже, решила просто не замечать. Тоже правильно, протянул многоликий задумчивым взглядом окидывая залу трактира. Я тоже оглянулся вокруг. Команда заняла небольшой столик в углу. Кроме них, в комнате была парочка мрачноватых личностей из тех, что в приличное общество не пускают. Да за дальним столиком одиноко сидела какая-то рыжая девушка, мрачно катающая между пальцами небольшой огненный шарик. На помосте в стороне от входа резво плясали, высоко задира ноги, штук пять девиц. Конечно, то, подо что они танцевали, музыкой назвать было трудно. Но, похоже, в избежание всяческих эксцессов над пианино, за которым сидел пожилой хрим турс висело объявление. «Музыкант играет, как умеет. Можете лучше?» Похоже, тех, кто может лучше, пока не находилось. Клавиши пианино под пальцами и инеобразного существа были покрыты толстым слоем льда. Может, в другое время меня бы это не остановило, но сейчас даже столы двоились перед глазами. Что тогда о клавишах заикаться? А что? Музыкальное воспитание было в нашей семье одним из обязательных предметов. С подачи-то мамы. За кривой стойкой замер какой-то мужик. Шамит сделала шаг к столику, за которым сидела команда. Те встретили его, ну, может быть, и меня, мертвой хваткой вцепившегося в плечо оборотню, радостными улыбками. А эльфийка вообще, вскочив на ноги, рванулась к крыжему и повисла у него на шее. «Шамит, я так рада, что с тобой все в порядке! Я так волновалась!» Тут до Алиниэль дошло, что по этикету, не изменявшемуся со времен раскола, эльфом не подобает выказывать свои чувства на людях. И она, резко расцепив руки, поспешно ровным голосом поправилась. Точнее, мы, мы волновались. Оборотень мягко улыбнулся, сгрузил меня в ангару и только хотел что-то сказать, как сбоку раздался голод. «Кого я вижу? Шамит! Ты ли это?» Рыжий мгновенно развернулся на звук. «Какая встреча в Милен! Рад тебя видеть! Правда, особенной радости в его голосе я что-то не услышал». Мужчина, окликнувший оборотня, медленно вышел из застойки. Не знаю, может, у меня к голосам еще и видения добавились, но мне показалось, что давешний помощник Скорняка по сравнению с этим мужиком худенький и струненький эльфик. — Я тоже рад, — подтвердил он. — Каким ветром тебя занесло в мою таверну? — Твою, — удивленно протянул Шамид. — А я тут с друзьями путешествую. — Ум-гу, в целях научной топографии. Вангар осторожно помог мне опуститься на лавку. «Все?» – скинул руку в Милен. «Ни слова больше. После того, как ты вытащил меня из Даркхайна, мой дом – твой дом. Ужин и ночлег за счет заведения». Комната начала медленно кружиться перед глазами. «А можно ночлег без ужина?» Тихо выдохнул я, чувствуя, что больше не выдержу, и точно свалюсь под стол. «Подвое или к каждому отдельную?» – поинтересовался хозяин. «Мне?» — Отдельную. Кажется, хоть это получилось твердо. Шамид покатился на меня и кивнул. Ему — отдельную. Он во сне храпит. Я чуть не поперхнулся от возмущения. Я — храплю? Но Умилен понятливо кивнул и крикнул куда-то в сторону. — Джера, проводи гостя в пятнадцатую комнату. Уже поднимаясь наверх и изо всех сил цепляясь за перила, от помощи я гордо отказался, услышал за спиной дикий вопль но «Ну и кто ты к танцует на мгновение оглянувшись я увидел как рыжая ведьма, став на ноги и уверенно покачиваясь направилась к помосту видимо собралась показать как надо я не вынесла душа поэта войдя в комнату я не раздеваясь повалился на кровать и вырубился едва голова коснулась подушки. Меня окружила непроглядная тьма, подмигывающая странными звездочками. Тьма, а не пустота, затягивающая меня этим утром. Нет, скорее она походила на тот сумрак, что окутывает комнату, когда ты внезапно просыпаешься ночью, задолго до первого крика петуха, или на таинственный полумрак, что струится между знакомыми предметами, придавая им странные, а порой и страшные очертания. И ты до боли в глазах всматриваешься вперед, пытаясь понять, что же перед тобой. Стул с небрежно брошенным на сиденье свитком или горный тролль, тайком пробравшийся в комнату и готовящийся к прыжку. Я сделал шаг вперед, и в тот же миг к темноте прибавилось что-то еще. Что-то странное. Такое чувство, будто на меня кто-то смотрит, изучающе и в то же время с какой-то странной иронией. Пора, наконец, поговорить. Мужской голос прозвучал откуда-то слева. «Кто здесь?» — отозвался я, стремительно разворачиваясь на звук. Тихий смешок. «Неважно. Послушай меня. Ты...» Черный клинок сам материализовался в руке. «Кто ты?» «Боги! Как низко пал рот гар если мне угрожают этим мечом!» Теперь в голосе изменилась неприкрытая издевка, но звучал он откуда-то из-за моей спины. Я резко развернулся, чуть согнув ноги в коленях, рванулся на звук с обнаженным клинком в руке и со всей дури въехал бомб в стену. Не знаю, как это получилось, если меч был выставлен вперед, но, тихо взвыв, я очень подробно на чистейшем старо-темном, вытянув все согласные и правильно расставив придыхание, добавляя гном ей основательности и эльфийской витиеватости, Ни разу не повторившись, рассказал неизвестному собеседнику все, что я думаю о нем и его родне. Неизвестный затаил дыхание, а потом, тихо хохотнув, восторженно присвистнул, но уже следующий миг из его голоса пропал всякий намек на веселье. — Шутки в сторону, малыш, пора поговорить серьезно. — Я не малыш, — привычно огрызнулся я, потирая ноющий лоб и пытаясь понять, кого же мне напоминает голос моего собеседника. Для меня малыш, и хватит перебивать. В клипсидре осталось очень мало воды. А не проще было сказать, время уходит? Пижон. Мужчина между тем продолжал. За последнее время ты трижды перевоплощался. Как трижды? Его держал я. Два раза. Я же сказал не перебивать. В голосе зазвучали стальные ноты. Первый раз в гномьей шахте. Тогда, правда, превращение было неоконченным, и только это спасло тебя. Второй в чертогах Кархона. Превращение почти завершилось, но ведь ты не прошел посвящение. Я буквально за уши вытянул тебя из объятий Линс-Эшер-Кхашхт, а ты опять лезешь туда же. Своё третье превращение в этом богами забытом Харноре ты выдержал, не сойдя с ума, лишь потому, что я поддерживал тебя Делился своей энергией. Но Тарк Мархар, и я не всесилен. В следующий раз я просто не смогу тебе помочь. Или ты решил шагнуть за грань? Запомни, малыш, никаких превращений, хотя бы до первого посвящения. Иначе, миледи Ночь, призовет тебя к... Его голос звучал все тише, и последних слов я так не услышал. Точно, вспомнил. Он напоминает мне голос отца. Некоторое время я лежал неподвижно, уставившись на едва заметный в полумраке потолок, потом прикрыл глаза и провалился в глубокий сон безо всяких сновидений.